Часть шестая. Бывают ситуации, когда требуется проявить изрядную изворотливость ума, чтобы найти оптимальное решение. А бывает и так, что нечего и мозги сушить. Решение уже найдено до тебя, остается только грамотно его применить». Артист вполне наглядно показал, как можно проникнуть в расположение противника. И хотя нам предстояло инфильтроваться не в бутафорский укрепрайон, охраняемый бутафорскими эсэсовцами с заряженными холостыми патронами-шмайсерами, а в реальную воинскую часть спецподразделения ЭСТ с соответственно вооруженной охраной, опыт артиста вполне мог сгодиться и тут. В половине первого ночи, когда лагерь Эста, гудевший от начальственного разгона, как потревоженные пчелиные улей, немного утих, мы с Мухой отогнали Мазератти километра на два от базы Эста и припрятали ее в придорожном березнячке, закидав сеном из похудевшего за зиму стога. Все документы выложили из карманов и спрятали за обшивку багажника, а ключи от тачки положили под правое заднее колесо, на тот случай, если придется возвращаться поодиночке. Никакого оружия у нас не было и быть не могло, а бинокль мог пригодиться. Самое досадное, что у нас не было никакой подходящей одежды, кроме тех приличных костюмов и плащей, что были на нас» а камуфляжки нам сейчас очень не помешали бы. Но кто знал, в Европу ехали развлекаться, вести светскую жизнь». Мы заперли тачку и бодрой рысцой по подсушенному ночным морозцам асфальту и хрустящему под ногами песку обогнули базу Эста и вышли с тыла на левый фланг эсэсовского укрепрайона, линия которого четко рисовалась в темноте цепочкой фонарей, подвешенных на шестах. Мы рассуждали так. Если рыжий режиссер Кипс не врал, что у «Тигров» полный боекомплект и что на позиции доставлен тол, которым все оборонительные сооружения при отходе эсэсовской дивизии будут взорваны, то там наверняка выставлена охрана. Ну, мало ли, чтобы не забрел посторонний или алкаши из соседней деревни не открутили башню у танка на предмет сдать ее металлолом. Не знаю, правда, как здесь, в России этот промысел сейчас в ходу. И охрана эта не может быть слишком серьезной. Человек 5-6 вряд ли больше. И рассредоточена она почти на полкилометра. От крайнего тигра до штабного блиндажа. И если все это так, то на первом этапе наша задача незаметно отключить двоих, переодеться в их камуфляж, а уж потом под видом своих разоружить и запереть в штабном блиндаже и остальную охрану обрезав им все средства связи. А там можно будет переходить и ко второму этапу. Мы залегли за пригорком. Муха настроил бинокль и почти сразу сказал «Один есть?» «Полюбуйся. Лежит на танке». Я посмотрел в бинокль. Действительно, на корме тигра второго с фланга в свободной позе расположился боец Эста. Лежал он на спине закинув руки за голову, нога на ногу, калаш рядом. Его поза показалась мне странной. И только потом я сообразил, что это как раз тот тигр, на котором артист вывез языка. Его все-таки сумели вернуть на позицию, и разогретая от бешеного напряжения двигателя броня еще хранила тепло. — Вот дает, — сказал Муха, — часовой, — «Часовой должен, прежде всего, охранять себя, потом вверенный ему объект. А этот валуй кого охраняет? Или решил, что ни от кого? Опасное заблуждение!» Но меня интересовало другое. «Один. А где остальные?» Больше никого не было видно. Я осмотрел всю позицию и передал бинокль Мухе. Но и Муха никого не увидел, он даже расстроился. «Вот засранцы!» — Нам же две камуфляжки нужно, а у нас, получается, будет только одна. — А нет, вот и вторая идет. — Идет, голуба, идет! К тигру неторопливо приблизился второй спецназовец, забрался на танк, пристроился рядом с первым. Мы еще немного выждали. Больше никого не было. — Пора, — кивнул я. Муха наскреб подмерзшей грязи, растопил ее в ладонях, умылся ею, скользнул в кустарник и исчез в темноте. Я тоже прошелся по физиономии грязью и взял левее. И все исчезло не было ни времени, ни пространства, ни воздуха, ни земли. Я сам был воздухом, землей, пространством и временем. Я словно лежал на месте, а все наплывало на меня. Обступали холмы, изрытые траншеями. Надвигались сверху осветительные фонари. Вырастали темные туши тигров. Иногда я оказывался на пути зарослей ивняка или орешника, и тогда просто отклонялся в сторону, чтобы не мешать их движению, пропускал их мимо себя. Муху я не видел и не мог видеть, но точно знал, где он в какую секунду, и он знал, где в любую секунду я».